Глава 54. Через некоторое время старый Пол умер и был похоронен в саду возле крошечной часовни. Кости его покоятся там до сих пор. Мама, я и Биффа остались жить в том же доме. Вскоре церковь официально попросила нас выехать, освободить жильё для нового священника. И тогда мы решили оставить жемчужину жизни в её укрытии. Здесь она в безопасности, объясняла мама, пока мы карабкались к пещере по крутой каменистой тропинке. Здесь её никто не найдёт. Прошло 10 лет с тех пор, как ветреным вечером мы проводили маленькую церемонию, а топоркина сились у нас над головами. В пещере ничего не изменилось. Проверим, спросил я у мамы. Ну, что она всё ещё там?